Глава 20. Снег летел в глаза, кружился сумасшедшим вихрем, сбивая с пути, но Лера упрямо летела вперед. Ей не нужны были никакие ориентиры, она просто чувствовала верное направление. Она чувствовала, как прижимается к спине ада и работала крыльями сильнее. Это ей в драконьем обличии и холод нипочем, а девушка уже наверняка похожа на сосульку. Вскоре впереди показались знакомые башни, и Лера начала снижаться. Замок спал, только в одном окне на первом этаже горел свет. Ада с тихим вздохом сползла на землю и тут же упала на колени, крупно задрожав. Обернувшись, Лера закуталась в плащ и бросилась к подруге. Помогла ей подняться, обняла за плечи и посмотрела на замок. Их заметили. На встречу уже вышли пара работников с фонариками, а впереди сэрик. Пару секунд он просто удивленно смотрел на Леру. Потом его взгляд скользнул к Аде и тут же вспыхнул тревогой. Серик сорвался с места, оттолкнув рабочих и побежал к ним. «Что с вами, вы в порядке?» Первым делом он бросился к Лере, хотя глаза встревоженно смотрели только на Аду. «Помогите ей, она очень замерзла во время полета. Лера уже вовсю ругала себя на слишком поспешное решение покинуть резиденцию Аджита. «Могла ведь дождаться утра». Что толкнуло лететь в пургу? Но сделанного не воротишь. Оставалось только надеяться, что ада не заболеет. Работники уже подняли их узелки и теперь смотрели на нее, ожидая распоряжений. «Занесите пока в дом», — махнула рукой Лера, глядя, как Серик устраивает аду на своих руках и бережно несет в дом. Она пошла следом, не замечая снега, который уже превратил голубой плащ в белоснежный. Снежинки серебрились и в волосах, Стекали мокрыми дорожками по щекам, когда Лера, наконец, оказалась в тепле. Сарик занимал один из бывших кабинетов, остальные рабочие разместились в трех комнатах рядом. Пустые стены здесь уже были оштукатурены, изящная лепнина украшала потолок, с которого свешивалась небольшая кованная люстра. Из мебели здесь были лишь большой стол, заваленный бумагами, щитами и чертежами, и матрас со сбившимся одеялом у камина. На него-то Сэрик положил Аду, а потом поворошил полень, и те вспыхнули ярче, взвивая сноб искр вверх. Ада слабо застонала и потянулась к огню. «Что случилось?» — тихо спросил Серик, останавливаясь за спиной Леры. «Мы решили переехать. Скажи, какую комнату уже можно занять?» «Переехать?» Сэрик перевел взгляд на Аду, которая постепенно начала отогреваться, и вмиг оказался рядом, стоило ей попытаться сесть. «Лучше полежи, сейчас начнешь оттаивать, и начнут болеть мышцы. Я согрею воды и сделаю вам чай, а комнату...» Он повернулся к Лере. «Думаю, вы можете занять кабинет, что находится над нами. Камин там прочищен, а от того, что я прогреваю эту комнату, там не так холодно. Правда, Сэрик замялся. У нас нет ни кровати ни одеял. «Да вообще никакой мебели нет. Но, думаю, этот вопрос мы решим завтра. Я позвоню высшему и...» «Нет!» — спешно воскликнула Лера. «Нет!» — добавила тише, «Мы все купим сами. Только завтра мне надо будет съездить в Миллард с деньгами». «Как пожелаешь. Но сегодня вы будете спать здесь. А ты?» «Я прекрасно размещусь с рабочими. Придется им немного потесниться на эту ночь». Вскоре перед ними стояли чашки с горячим чаем, и баночка с абрикосовым вареньем. Серик пытался было извиниться за скудный ужин, но Лера оборвала его, от души поблагодарив. «Что же мы теперь будем делать?» тихо спросила Ада, когда они остались одни. «Жить?» — сухо ответила Лера. «Обживать наш дом и ждать весны». «А, Высший, вы расскажете, что между вами произошло?» Лера вздохнула. Конечно, ей хотелось поделиться с подругой подробностями, Но вот повторять вслух все то, что наговорила Аджит, было неприятно. А еще Ада не знала о том, что творится между ней и Высшим за дверями его спальни. Поэтому пришлось ограничиться рассказом о том, что Аджиту стало известно о Самире. Ада тихо ахнула, прикрыв рот рукой, и медленно покачала головой. «Он очень ревнивый», — наконец сказала она. «Думаю, ему было больно слышать о том, что ты была с другим мужчиной». «Больно?» Лера усмехнулась. «Скорее, это уязвленное самолюбие, не больше. Ему тяжело признавать, что я не принадлежала ему и могла выбирать, с кем быть». «Нет. Аджит переживает, я уверена. Думаю, ему сейчас очень плохо». Лера поморщилась. Еще вчера она сама могла бы сказать, что Аджит испытывает к ней что-то большее, чем просто желание. Она видела, каким теплом светились его глаза, когда он смотрел на нее. От нежности, с которой он касался живота, на глазах вспыхивали слезы. Но его сегодняшние слова перечеркнули все хорошее, что успело поселиться в ее сердце. И Лера не знала, сможет ли когда-нибудь смотреть на него по-прежнему. «Я не хочу выходить за него замуж», — прошептала она. «Хочу жить с детьми здесь. Ты же это не серьезно? От потрясения ада даже слегка приоткрыла рот. «Ты можешь себе представить, что произойдет, если ты сейчас расторгнешь помолвку? Это будет не просто скандал. Твоя репутация будет растоптана окончательно». Вздохнув, Лера потерла виски и прикрыла глаза. «Понимаю. И только это останавливает меня. Мои дети заслуживают всего самого лучшего. Я не позволю никому тыкать в них пальцем и говорить о том, что у них плохая мать». Утром Лера проснулась первой осторожно вылезла из-под одеяла и невольно поежилась. Камин потух, лишь угли слабо тлели, отдавая последние крохи тепла, и в кабинете было холодно. Изо рта сорвалось облачко пара. Оглянувшись на мирно спящую аду, Лера тихо прикрыла за собой дверь и тут же увидела Сэрика: «Я пришел будить тебя, тебя ждет высший». «Вот как?» — Лера изогнула бровь. Она не думала, что он приедет так скоро, и совершенно не знала, о чем с ним говорить но и заставлять ждать не хотелось. Лучше не откладывать разговор. Аджит мерил холл неспешными шагами, заложив руки в черных перчатках за спину. Лера вышла к нему, остановилась в нескольких шагах. «Зачем ты здесь?» «Собирайся», — отрывисто бросил он. «Вы возвращаетесь обратно». «Нет». Лера всеми силами старалась унять набирающую силу раздражения. «Мы останемся здесь. Здесь наш дом». «Не говори ерунды. Здесь холодно». «Резиденция совершенно непригодна для жизни». «Мы останемся здесь», — с нажимом повторила Лера. «Здесь живут рабочие и, прораб, и как видишь, никто из них не умер от холода». «Ты не имеешь права так относиться к себе. Не забывай, что ты носишь детей. Каково будет им, ты не подумала?» «Как раз о них я и думаю». Лера холодно улыбнулась. «Не волнуйся, я не собираюсь бегать голый по снегу или нырять в ледяное озеро. А теперь уезжай, тебе здесь не рады». «Решила показать, кто главный?» Аджито усмехнулся и смерил ее пронзительным взглядом. «Что ж, поживи здесь, если хочешь. Я вернусь через неделю». «Мой ответ останется прежним. Посмотрим». Лера понимала, что это только начало. Первое сражение осталось за ней, но война только началась. Они с Ада вернулись из Милларда к вечеру, следом небольшой грузовик доставки. Основные вещи можно было заказать через интернет, но для начала следовало определить, в каких комнатах и что именно потребуется. Кабинет, в котором они поселились, действительно оказался теплее остальных комнат, но к нему примыкала просторная спальня, которую Лера еще раньше определила под свои покои. Следующие два дня прошли за выбором цвета отделки для стен и прочисткой камина. А потом приехали сантехники, чтобы заменить трубы в этом крыле. «Я думаю, еще пара недель мы сможем переехать в мою спальню». Они с Адой сидели на матрасе у камина, перебирая ткани, которые привезли из Милларда. Маленький столик на изящно изогнутых ножках ломился от вазочек с фруктами и сладостями, а из пузатого чайничка на небольшой жаровне исходил аромат бергамота. «А потом мы займемся твоими комнатами», — Лера подмигнула Аде. «Может, вы решите с Эриком, как их обставить?» «С Эриком?» Лицо Ады тут же вспыхнуло ярко-красным. Она отпила чай и закашлялась. «Я видела, вы часто разговариваете. А еще вчера гуляли у озера. Мы обсуждали ход работ, не больше. И зря. Может, пора начать говорить на более интересные темы? Не думаю, что ему будет интересно, если я начну обсуждать цвет ковров в твоей спальне». Ада улыбнулась. «Тогда, может, расскажешь ему о жизни в Сараде? Уверена, ему будет интересно. Я... Ада не успела ответить, в дверь постучали и показалась голова прораба. Тебя ждет высший Сарасвати. Нам бы не помешало нанять хотя бы одного слугу, вздохнула в полголоса Лера. Нельзя гонять Сэрика, будто он мальчик на побегушках. Аджит здесь? всполошилась Ада. Но ты говорила, что он прибудет только в понедельник. Я сама не понимаю, что заставило его приехать. Лера поднялась и расправила юбки. «Сейчас выясню, но если он приехал, чтобы снова попытаться вернуть меня, то зря надеется Аджит стоял у подножия лестницы, которую только вчера окончательно завершили. Теперь она блестела гладким, насыщенным мрамором, а расходящиеся в обе стороны перила вновь радовали глаз ровными рядами белоснежных балясин. На следующей неделе должны были привезти ковер, но пока ступеньки были немного скользкими, Поэтому спускаться приходилось осторожно, придерживая одной рукой платье, а другой держать за перила. Лера не дошла до конца несколько ступеней, остановилась и посмотрела на Аджита сверху вниз. «Ты рано?» «Уже соскучилась?» Он облокотился о перила. «Нет. Мой ответ останется неизменным, если ты приехал ради этого». «Я и не думал, что ты так быстро сдашься», — усмехнулся Аджит. «Нас ждут завтра на интервью в вечернем Милларде». «Спрашивать будут о дате свадьбы, которую ты так и не назначил», — иронично бросила Лера. «И что прикажешь мне говорить? Решай сама, когда будет свадьба». «Надо же, ты так великодушен!» — Лера улыбнулась. «Что ж, хорошо. Я объявлю дату на интервью. Это все? «В смысле?» Аджит удивился так искренне, что она с трудом подавила улыбку. «В прямом. Скажи, во сколько я должна подъехать, и я буду готова». «Мы должны появиться на студии вдвоем. «Отлично. Значит, буду ждать тебя поблизости. Не волнуйся, твоя репутация не пострадает, а сейчас у меня много дел». Не дожидаясь ответа, Лера развернулась и начала подниматься, каждой клеточкой своего тела ощущая его взгляд. аджид сверлил ее взглядом, пока она не скрылась в коридоре, и только тогда раздраженно и шумно выдохнул. Решила показать характер? Пусть. На этом поле он всегда выигрывал». Не проиграет и сейчас. Она еще будет умолять забрать ее отсюда. «Чего он хотел?» Тревожно спросила Ада, стоило Лере появиться в комнате. «Завтра у нас интервью». Лера вздохнула и провела рукой по лицу. Короткий разговор, выпил все силы, будто она несколько часов разгружала вагоны, а не пикировалась с будущим мужем. А еще он позволил мне назначить дату свадьбы. «Боится, что ты сбежишь?» — фыркнула Ада. «Не знаю» честно ответила Лера. «Понятия не имею, что у него на уме, но возвращаться не собираюсь, ни сейчас, ни когда-либо еще. Надо найти причину и выпутаться из этого брака. Сейчас ты обижена, но я бы все же не стала принимать таких поспешных решений. Поверь, все еще может измениться. Знала бы ты, как я уже устала от этих внезапных перемен». Лера вздохнула и опустилась на матрас. «А знаешь, что самое обидное? Понимать, что у меня не было выбора. Никогда». «С самого начала обстоятельства вели меня сюда, к этому моменту. Разрыв с Аджитом, похищение, которое вынудило бежать из Милларда, эти пещеры и все, что там случилось. И даже сейчас от меня все чего-то ждут. А я не могу понять, что нужно именно мне самой. Остановиться и подумать, выдохнуть. Сразвати, — мягко сказала Ада, накрывая ее ладонь своей. «Ты все делаешь правильно». И сейчас я уверена, поступишь так, как нужно для тебя и детей. Тебя никто не торопит, пойми это. А когда поймешь, сразу придет верное решение. Хотелось бы в это верить. Снова вздохнула Лера.